Глава пятая. Водокачка. Грузовики один за другим вползли внутрь форпоста, уставшие от длинного пути. Ворота закрылись с оглушительным грохотом, оставляя снаружи лишь пустоши песчаную бурю, вновь надвигающуюся с горизонта. Люди начали выбираться из машин, потягиваясь и отряхиваясь от пыли. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая все вокруг в теплые, но обманчиво мягкие тона. Был вечер, около шести часов, но до ночной прохлады оставалось еще немного времени. В форпосте кипела привычная суета. Бойцы разгружали машины, местные охранники проверяли грузы, а кто-то уже направлялся к столовой или бару, чтобы успеть расслабиться до отбоя. Мрак тихо наблюдал через бойницу, пока охранники что-то бурчали о проверке. Он не торопился выходить. На таких остановках лучше дать толпе немного времени растрясти суету. Грач уже болтал с кем-то из местных, подмигнув в сторону бойцов с охранной вышки. Илья все еще выглядел растерянным, как любой новичок в первый раз в форпосте. «Дыра какая-то!» — пробормотал Илья, пнув камешек. Жилин, их командир, появился минут через десять. За ним следовали двое охранников, громко смеясь чему-то, что он, видимо, сказал мгновением ранее. «Ну что, парни, как вы?» — громко спросил он, махнув рукой. Подошел ближе, глянув на Мрака и Грача, затем на Вектора, который стоял чуть в стороне. «За этот прохват премием!» Вячеслав отдал в руки Мрака небольшой мешочек с жетонами. «Завтра выдвигаемся на рассвете, так что у вас пара часов на отдых». Жилин строго посмотрел на всех. «Напиваться до свинского состояния запрещаю. Кто утром завалится в машину никакой, побежит рядом, пока не протрезвеет. Угу. «Поняли, командир!» — хором отозвались бойцы, хотя кто-то уже переглядывался с ухмылкой, явно оценивая, насколько можно расслабиться, не привлекая внимания. «Вот и отлично!» — кивнул Жилин, развернувшись и направившись к одной из местных вышек, где отдыхали командиры. «Ну что, мрак, пацаны? Предлагаю культурно...» — грач сделал театральную паузу. Убийца в местной норе!» — тут есть бар, — удивился Вектор. «Конечно, есть». Грач развел руками. «Называется мышиная водокачка». Илья бросил на него короткий взгляд. «Водокачка, говоришь? Сильно?» «Сильно!» — хохотнул Грач. «Но там весело, хоть и грязно. Пошли, Вектор, тебе понравится». Вектор скептически фыркнул. «Точно?» «Запомнишь, каков настоящий вкус пустошей? А ты, мрак?» — не унимался Грач, уже шагая в сторону бара. Мрак посмотрел вслед, затем пожал плечами. «Ладно, схожу». «Вот это другое дело». Грач поднял палец, поставив жирную точку в важном споре. «Ну, вперед, господа культурные бойцы!» Они двинулись к низкому зданию на краю форпоста. Криво выкрашенная вывеска действительно гласила «Мышиная водочка». Буквы были нарисованы небрежно, а часть надписи и вовсе стерлась. Мрак вошел последним. Внутри было темно, душно и пахло смесью пота, дешевого алкоголя и горелого мяса. В дальнем углу шумела группа бойцов. Кто-то играл на старой гитаре. «Ну что, мрак?» — грач подмигнул ему. «Тебе уже некуда деваться. Бери стакан, а там посмотрим, как ты будешь сохранять свое фирменно кислое выражение лица». За стойкой мышиной водокачки стояла девушка, которая, казалось, идеально вписывалась в этот шумный бардак. Темноволосая, стройная, с аккуратным коре, она уверенно двигалась, подхватывая стаканы и бутылки. В ее глазах не было ни усталости, ни страха перед шумной толпой, только легкая усмешка, словно она знала, что все это шоу для нее. Литера работала ловко, привыкшая к обществу мужиков, которые либо перебирались наглостью, либо пытались пошутить, как в последний раз. Но она давно научилась держать дистанцию, парируя их выпады так, что даже самые назойливые в итоге смеялись вместе с остальными. «Лит, налей-ка мне что-нибудь, чтоб песок в зубах перестал хрустеть!» — крикнул один из бойцов, облокотившись на стойку. «Тебе?» Она даже не повернулась, продолжая протирать стакан. Воды дам! Или масло лучше, чтобы глотка не ржавела? Толпа рядом засмеялась. Кто-то хлопнул бойца по плечу. Мужик хмыкнул, махнул рукой и забрал стакан, понимая, что спорить бесполезно. Грач подошел чуть позже, подгоняя за собой вектора. Тот выглядел так, будто не знал, как правильно себя вести. То ли смотреть на литеру, то ли делать вид, что ему все равно. Ну что, лит, начал грач, облокотившись на столешницу. «Три стакана чего-нибудь рабочего?» «Рабочего?» Она скользнула по нему глазами, оценивая, сколько он протянет. «Для тебя это значит то, что не загнет после первого глотка?» «Покрепче, конечно. Мы ж культурно отдыхаем», — отозвался он с ухмылкой. «Культурно?» — Литера поставила перед ними бутылку. «Тогда вот это. Хватит, чтобы культурно лечь, но не в гроб». Вектор взял бутылку и подозрительно осмотрел содержимое. «Это точно пить можно?» Литера склонилась ближе. «Конечно, можно. Раз уж ты хочешь безопасно, иди в соседний колодец. Там вода бесплатная, а еще тянет серой». Толпа рядом засмеялась, а грач шутливо ткнул Вектора локтем. Троица уселась за столом, где сидел мрак, молча наблюдая. Литера ловко лавировала между шутками и делом. Манера держаться не оставляла сомнений. и Она не позволит никому лишнего. Через пару минут она подошла к их столу с подносом, на котором лежала закуска. На вид это были копченые крысиные хвостики. Вектор решил не всматриваться. «Ну что, отдыхаете или греете стулья?» – спросила она, поставив тарелку на стол. «Пытаемся», – коротко ответил мрак. «Пытайся лучше», – парировала она, кивнув на его стакан. «С этим на дне отдохнуть не выйдет». Грач рассмеялся, а Вектор все еще сидел, перебирая стакан в руках. «Слушай, она мне нравится», — тихо проговорил он. «Всем нравится», — отозвался Грач, делая глоток. «Потому что литера здесь, как форпост, посреди пустоши. Если держишься с уважением, спасет, а ломиться без спросу, так тебя сдует к чертовой матери». Барменша уже отвечала на очередную шутку. Ее голос звучал так же уверенно, как и всегда. Она была хозяйкой этого места, и все это понимали. Даже самые наглые, которым хватало одного взгляда, чтобы сразу перегреть двигатель. В этом мире, полном пыли и стали, она была кем-то, кого нельзя было пропустить. За столом, уставленным простыми металлическими кружками и смутным напитком, мрак, грач и вектор расслаблялись после долгой дороги. Вокруг шумел бар. Кто-то смеялся, в углу бренчала гитара. Литера вновь появилась за стойкой, ловко отчитывая очередного бойца, решившего пошутить в ее адрес. Грач ухмыльнулся, наблюдая за сценой. «Знаешь, Вектор, это классика. Всюду, где меньше одного города на горизонте, появляются такие вот звезды. И за Литерой тут, можно сказать, очередь стоит». Вектор задумчиво сделал глоток, поморщился от вкуса и покачал головой. «Да уж, в Альдене хотя бы выбор есть». «А тут она, получается, одна из немногих нормальных девушек на десятки километров». «Немногих?» — переспросил Грач с усмешкой. «Да ты бы на соседку ее посмотрел, ту, что порции в столовой раздает. У нее голос, как у старого двигателя, и выражение лица будто уже тебя похоронило. В общем, конкурентов у Литеры тут нет». «Понятно, почему все на нее запали», — протянул Вектор краем глаза, наблюдая за баром. «И все-таки странно». «Вот в Альдене, где женщин, как песка в пустоши, найти пару вообще не проблема». Мрак молчал, но короткий взгляд в сторону Вектора выдал его интерес к разговору. «Пару-то найти можно!» — согласился грач. «Да не всем оно по карману. А караванщиков и подавно никто не любит. Ну, кроме тех, кому из нас выгоду получить надо. Женщины в городах понимают, где караванщик, там риск». «Ты только женился, а тебя уже монстр на дороге схорчил или бандит в пустоши завалил. А им потом что? Либо в окно смотреть, либо в очереди за новыми женихами стоять». «Но здесь, на форпосте, все иначе», — добавил он, чуть понизив тон, чтобы их разговор не услышали лишние уши. Литера для них как диковинка. Умная, красивая. Еще и мужиков держат на расстоянии. Они все вокруг как псы в цирке». «Псы?» — уточнил Вектор с любопытством. «Ага. Все хотят, но знают, хватать нельзя. Она на них даже не рычит. Просто смотрит так, что у самого наглого уши прижимаются». Грач засмеялся. Мрак, наконец, заговорил. «Она держится не потому, что не может найти кого-то. Она лишь понимает, ее жизнь здесь лучшее, что можно получить в пустоши. С ее баром, с местными. Литеру уважают, не трогают. Стоит начать меняться, все это рухнет». Вектор нахмурился, переваривая сказанное. «То есть, ты думаешь, она просто выбрала одиночество?» «Не одиночество», — коротко ответил мрак. «Свободу». Грач откинулся на спинку стула, потянувшись за кружкой. «Вот именно. А мы с тобой, как пустынные ящерицы, шлепаем за караваном и жрем все, что на дороге попалось. Такие, как мы, Вектор, ей неинтересны». «Ну, это ты за себя говори!» — с легкой усмешкой отозвался Илья, но в его голосе было больше шутки, чем уверенности. Грач засмеялся. Ну-ну! Я бы на твоем месте просто выпил! Больше пользы будет!» После оживленного разговора напарники притихли. Каждый был занят своими мыслями. Вектор лениво крутил пустую кружку, уставившись на стол. Грач, откинувшись на спинку стула, прикрыл глаза, будто решил немного подремать. Мрак сидел неподвижно, взгляд был устремлен куда-то вглубь бара. В углу, откуда раньше доносились нестройные переборы гитары, зазвучала новая мелодия. Через мгновение к мелодии присоединился вокал, сильный, лиричный, впитывающий в себя всю грусть и надежду пустоши. «Слушай-ка», — пробормотал грач, приоткрывая один глаз. «Это уже не банальное бренчание». Мрак слегка повернул голову в сторону музыки. Даже Вектор перестал вертеть кружку, прислушиваясь. «Под воющим небом, где ветер, мой друг, я слышал шаги на дороге разлук, но сердце упрямо и громко звучит. Дорога, веди, там надежда манит». Грач приподнялся, взял кружку и махнул ею в такт музыки. «Популярная штука! Слышал, как ее пели даже в крае горе!» Там трещины в камнях хранят тишину, там рок от дорог разбивает волну. И даже в пустыне, где холод и страх, зажжется огонь в чьих-то теплых глазах. Музыка заполнила весь бар. Даже самые шумные замолчали, слушая. В ней была усталость дороги и тихая уверенность. Там, за песчаными дюнами, оставалось что-то светлое. Мрак с задержкой выдохнул, слегка прищурившись. «Надежда». Процедил он тихо, почти самому себе. «Чего?» — повернулся к нему Грач. «Это песня. Она про то, что даже здесь можно найти нечто стоящее», — коротко пояснил мрак. Грач хмыкнул. «Ну, если хочешь верить в это, то пожалуйста. А я скажу так. Когда мы выйдем из фарпоста, единственное светлое, что нас ждет, это фары грузовика». Вектор усмехнулся. «Фары тоже неплохо. Напарники снова замолчали, но теперь молчание ощущалось другим. Чуть легче, чуть спокойнее. Музыка продолжала звучать, наполняя вечер мыслями, что дорога все-таки ведет куда-то, где можно ненадолго остановиться и просто жить. Дверь открылась, и внутрь вошли четверо. Их лица были скрыты. Каждый носил темный шлем с гладкой непрозрачной маской, которая не отражала света. Черные плащи скрывали фигуры, но по выправке и уверенным шагам было ясно. Это не обычные путники. Музыка оборвалась резко, как будто кто-то перерезал струны гитары. Бар, еще секунду назад, наполненный легкой атмосферой, замер. Грач напрягся сразу. Он отвернулся, притворившись, что изучает кружку, надеялся стать незаметным. Вектор заметил его движение и слегка нахмурился. «Что за...» Начал он, но грач резко перебил. «Тихо! Сиди и не высовывайся!» Прошипел он, продолжая избегать взгляда в сторону незваных гостей. Мрак видел кодекс однажды, много лет назад, и этот образ врезался в память. Люди из кодекса Вулканиса всегда были особенными, бесшумными, холодными, словно они сами были сделаны из стали, которую добывали в своем городе. Их появление в таком месте, как Форт-Зеро, выглядело странно. Кодекс, элита Альтерры никогда не покидал крупных городов без крайней необходимости. Эти люди были выше того, чтобы общаться с обычными караванщиками или жителями форпостов. Литера сразу изменилась. Расслабленная уверенность исчезла. Ее приглушили, как музыку. Она молча подошла к стойке и стала ждать. «Они здесь чего-то хотят». Тихо отозвался Вектор, наклоняясь к мраку. «Все чего-то хотят», — коротко ответил мрак, не сводя глаз с гостей. Элита Вулканиса неспешно огляделись, выбирая место, и направились к столику в углу, что напротив входа. Сев они молча, начали снимать перчатки и расставлять на столе небольшие предметы. Ни оружие, ни техника, какие-то неприметные металлические цилиндры. Их движения были спокойными, даже ленивыми, Но в этом спокойствии оставалась хищная грация. Они чувствовали себя хозяевами ситуации, несмотря на незнакомую территорию. Литера вскоре подошла к ним. Ее шаг был чуть быстрее, чем обычно, а взгляд ни разу не поднялся выше уровня груди. Один из них, худощавый, с золотистой вставкой на правом наплечнике, повернулся к ней и тепло улыбнулся. Хотя маска полностью скрывала лицо, улыбку можно было распознать по тембру. «Воды и что-нибудь на ваш вкус», — произнес визитер. Голос его был мягким, но искаженным динамиком, который был встроен в маску. Литера кивнула и почти побежала обратно к бару, забыв добавить дежурное слово или улыбку. «А где, пожалуйста?» — пробормотал Вектор, наблюдая за ними из-за своего стола. «Потому что им не нужно», — глухо ответил мрак, не сводя глаз с чужаков. — Такие, как они привыкли, когда, пожалуйста, говорят им. Литера испугалась, — добавил Вектор. — И правильно сделала, — буркнул Грач едва слышно. — Ты чего спрятался? — усмехнулся Вектор. Шутка прозвучала слишком серьезно. Грач лишь покосился на него, но ничего не ответил. Тем временем чужаки в углу вели себя, как ты. Они неспешно беседовали, то и дело перебрасываясь короткими фразами. Один поднял руку, будто показывая на предмет, а остальные молча кивали. Мрак, делая вид, что пьет, украдкой наблюдал за ними. В какой-то момент один из чужаков, самый массивный, неторопливо повернулся и оглядел зал. Его взор скользил по лицам посетителей, как прожектор. Он задержался на каждом чуть дольше, чем нужно, а потом переходил к следующему. «Что бы они ни делали здесь, это не к добру». Наконец, — сказал Мрак, все еще наблюдая за ними. «Элита вулканисов Форт-Зеро». Мрак продолжал наблюдать за кодексом, прищурив глаза. Четверо чужаков, окруженных аурой ледяного спокойствия, будто впитали в себя всю тишину бара. Они были слишком собранными, слишком отстраненными для простых путников. Кодекс то и дело разглядывал посетителей. Маска скрывала лица. От этого его осмотр казался еще более неуютным, словно они не просто смотрели, а сканировали каждого. Мрак заинтересовался кружкой, но его мысли уже начали складываться в картину. Они здесь не ради воды или дешевого пойла. «Ищут кого-то», — бросил он, не поднимая головы. Голос был тихим, но Вектор и Грач услышали. «Да ну!» спросил Вектор, немного подаваясь вперед. «Да какая разница, что они ищут?» буркнул Грач, продолжая избегать взгляда в сторону гостей. «Не высовывайтесь, и нас не тронут». Мрак повернулся к нему, заметив, как тот нервно теребил кружку. Для Грача, который обычно был воплощением болтовни и смеха, это поведение было странным, слишком тихий, слишком напряженный. «Грач», — проговорил Мрак, понизив голос, чтобы его услышали только за столом. «Они за тобой?» Грач резко посмотрел на него, но быстро отвернулся. Опасался, что представители кодекса заметят. «Брось! С чего им искать меня? Я кто? Обычный парень. Шучу, пью, стреляю. У меня и взять нечего». «Тогда чего ты так напрягся?» Не отступал мрак, глядя на него пристально. Грач потянулся за кружкой, сделал глоток и поставил ее на стол. «Просто не люблю таких. Они как буря». Вроде бы идут своей дорогой, но всегда кого-то сносят. Мрак не отвел взгляда. Мысли крутились вокруг возможных причин появления кодекса. Допустим, не грач, но кто? Или он сам? Мрак оставался неподвижным. Внутри дернулось предчувствие. Он давно знал, что прошлое рано или поздно напомнит о себе. Слишком много долгов, слишком много следов, которые он пытался оставить за спиной. — Если за мной, — ответил он все так же спокойно, — значит, мы скоро это узнаем. — Грач, если у тебя есть что сказать, говори сейчас, — добавил он из-под лобья, глядя на маску, которая, казалось, смотрела прямо на него. — Да ничего у меня нет, — огрызнулся Грач. Слова звучали чуть тоньше, чем нужно. Он опустил голову, стараясь спрятаться. — Сука, значит, за тобой, — выругался мрак. Мрак поймал взгляд литеры, которая стояла за стойкой. Спокойное лицо едва заметно изменилось, когда она увидела легкий кивок в сторону грача. Она поняла сразу. Опыт жизни в форпосте научил читать ситуации быстрее, чем успеешь сказать слово «пыль». Время текло. Напряжение, которое принес с собой кодекс, постепенно спадало. Они вели себя тихо. Заказывали напитки, переговаривались негромкими голосами и не предпринимали ничего подозрительного. Это расслабило других посетителей бара. Люди вернулись к своим разговорам, смеху и игре в кости, будто ничего необычного не происходило. Мрак продолжал наблюдать, при этом старательно изображая спокойствие. Мелькнули глаза Литеры, которая кружила по залу с подносом. Едва заметный кивок, и она поняла, что настало время. «Вектор, слушай», — тихо сказал Мрак, склонившись к лие «Когда Литера будет проходить мимо, сделай одну вещь. «Какую?» — Вектор глянул на него с подозрением. «Хлопни ее по заднице». Илья замер, не веря своим ушам. «Ты серьезно? Она меня убьет!» «Если хочешь, чтобы грач выбрался, сделай, как я сказал», — спокойно ответил мрак. «Подыграй». «Да уж, отличный план», — пробормотал Илья, нервно косясь на литеру, которая двигалась между столами. Когда она проходила мимо их стола с очередным заказом, Вектор глубоко вздохнул и решительно шлепнул ее ниже спины. «Ну ты молодец!» — бросил он себе под нос, в ту же секунду понимая, что беда уже случилась. Литера резко остановилась. Глаза сверкнули злостью. Она заторможенно повернулась к Вектору. На лице застыло выражение, которое ни один мужчина не хотел бы видеть. То ты себе позволяешь?» — прорычала она, глядя прямо на него. Зал замер. Несколько мужчин, сидевших у ближайших столов, вскочили со своих мест. «Ты совсем с ума сошел?» — воскликнул один из них, высокий парень с накачанными руками. «Так с литерой не обращается!» Мрак, защищая литеру, тоже резко поднялся из-за стола. «Эй, парень, что ты творишь? Хочешь остаться без зубов?» Рявкнул он, хватая Вектора за плечо. Литера отошла подальше, уводя столик с линии обзора и фокуса внимания. Схватила ближайшую кружку, как будто готовилась швырнуть ее в лицо Ильи. «Ах ты, мерзавец!» — закричала она, привлекая внимание всех. «Валькирия в гневе казалась еще прекраснее». Толкотня началась мгновенно. Мрак громко спорил с Вектором. Тот оправдывался, бормоча что-то о недоразумении, а мужчины из зала окружили их стол, то и дело хватая мрака и Вектора за плечи. В этой суматохе никто не заметил, как грач поднялся со своего места и скользнул в тень. Он уверенно направился к задней двери, стараясь двигаться плавно, чтобы не привлечь лишнего внимания. Литера, все еще продолжая свой спектакль, с такой яростью бросила кружку на стол, что та разбилась, усиливая драму. «Вон из моего бара! Чтоб я больше тебя здесь не видела!» — кричала она, указывая пальцем на вектора. Грач тем временем открыл заднюю дверь и бесшумно вышел наружу. Его встретил прохладный вечерний воздух. Держа голову низко, он обошел здание, прячась в тени, пока не добрался до машины. Когда он захлопнул за собой люк, внутри боевого отделения стало совсем тихо. Грач тяжело выдохнул и прикрыл глаза, давая сердцу успокоиться. Он выбрался. Через двадцать минут Мрак и Вектор вернулись в отделение. Как только они открыли люк, тишина нарушилась. «Ладно, мы тебя прикрыли. Теперь говори». «Что говорить?» Грач попытался изобразить удивление, но в голосе чувствовалась неуверенность. «Не дури», — сухо бросил Мрак, усаживаясь напротив. «Кодекс охотится за тобой. Зачем?» «С чего ты взял, что за мной?» Попытался отшутиться Грач, но это выглядело слабо. Мрак молчал, глядя на него так, будто собирался выжечь правду взглядом. Или я тоже скрестил руки на груди, не скрывая любопытства. Ладно, Грач поднял руки. Может, был один, но небольшой инцидент. Какой инцидент? спросил Мрак, не меняя выражения лица. Грач задумался на мгновение, потом его лицо прояснилось, как у человека, которому вдруг пришла гениальная идея. «Ну, был такой момент. Помните, я говорил, что был в вулканисе?» Начал он, понижая голос, будто раскрывал великую тайну. «Никогда ты этого не говорил», — отрезал мрак. «Ну вот, потому что не хотел». Грач расправил плечи, пытаясь вернуть себе уверенность. Так вот, в вулкане сия, я, может, случайно зашел не туда, куда надо. Там, значит, такой склад, большой, знаете, такой. Все блестит, вот только построили. Склад? Вектор скептически поднял бровь. А дальше? А дальше, ну, скажем так, один ящик, может, оказался у меня. Не специально, само вышло, понимаете? Мрак вздохнул. «Грач, раз уж уврешь, что хотя бы сделай это убедительно. Что было в ящике?» «Да ничего такого!» — Грач замахал руками. «Ну, может, пара деталей, редких, но ничего серьезного!» «Детали?» — повторил мрак, слегка наклоняясь вперед. Чувствовалось, он теряет терпение. «Грач, они не охотятся из-за пары деталей!» «Может, это был двигатель?» — быстро добавил Грач, пытаясь спасти свою версию. «Или ядерный конденсатор? Кто их разберет, эти ящики?» Вектор закатил глаза. «Ты бы сразу сказал, что это их главная лаборатория, и ты выкрал оттуда все чертежи. Звучало бы правдоподобнее». «Эй, я всего лишь пытаюсь вспомнить!» Грач развел руками. «Слушайте, чтобы это ни было, они меня искать не должны. Это было давно». Мрак продолжал смотреть на него, как будто пытался прожечь дыру в его лбу. «Ты врешь», — наконец отрезал он. «И мы оба это знаем». «Я не вру», — запротестовал Грач. Голос слегка дрогнул. «Грач», — Мрак аккуратно поднялся, наклоняясь над ним. «Если ты не скажешь правду, мы не сможем тебя прикрыть. Кодекс не играет в загадки. Они знают, зачем ты им нужен». Грач молчал несколько секунд, потом вздохнул и нервно потер лицо руками. «Ладно, я скажу, но вы должны мне поверить. Все не так плохо, как кажется. Ну, может, чуть хуже». Вектор и Мрак переглянулись. Они понимали одно. Правда, будет гораздо хуже, чем эти выдумки. Грач молчал, собираясь с мыслями, потом резко поднял голову, приняв решение. «Знаете что...» «Нет, я не могу! Это слишком опасно!» Мрак нахмурился. «Для кого?» «Для вас обоих!» Грач замотал головой, нервно теребя край куртки. «Когда я расскажу, вы окажетесь в этом дерьме вместе со мной, а я не хочу. Особенно тебя, Мрак. И Вектора, и Илью. Ну, я его вообще третий день знаю. Как я могу быть уверен, что он не стукнет первым, если кодекс прижмет?» «Эй!» возмутился Илья, наклонившись вперед. «Ты думаешь, я стукач?» «Я ничего не думаю», Грач поднял руки. «Просто я знаю, как это бывает. Тебя припрут, начнут давить, и ты, ну, скажешь, чтобы себя спасти». Илья вздохнул, сдерживая вспышку гнева. Он понимал, в словах Грача есть правда, но от этого они не казались менее обидными. Мрак, который все это время молчал, наконец заговорил. Голос был низким, но спокойным. «Ты же понимаешь, что если ты не расскажешь, будет только хуже. Кодекс уже что-то знает. Они не пришли бы сюда просто так». «Я понимаю, но...» Грач снова замялся, глядя на свои руки. Мрак откинулся назад, посмотрел на Илью и слегка кивнул ему. «Вектор, хочешь что-то сказать?» Илья удивленно обернулся. «Что?» «Убеди», — спокойно ответил мрак. Илья нахмурился, но спорить не стал. Он повернулся к грачу, который выглядел так, будто готов был выпрыгнуть из фуры и бежать, куда глаза глядят. «Слушай», — начал Илья, стараясь говорить ровно, — «я понимаю, что ты не хочешь нас втягивать. Это нормально. Но если мы уже тут, разве не лучше знать, с чем мы имеем дело?» Грач бросил на него короткий взгляд, но ничего не сказал. «Подумай сам», — продолжал Вектор. «Кодекс — это не обычная банда или какие-то наемники. Они не остановятся, пока не найдут, что им нужно. А сейчас мы понятия не имеем, что им нужно, и никак не можем подготовиться. Да и я все уже видел и понял, что тебя ищут. Этого достаточно, чтобы получить увесистый мешок с жетонами». «Это не так просто, как ты думаешь», — пробормотал Грач, опустив голову. «Никто не говорит, что просто», — тихо сказал Илья. «Но ты знаешь, мрак не оставит тебя, и я не собираюсь. Короче, ты уже нас втянул. Рассказывай давай». Мрак наблюдал за разговором, не вмешиваясь. Он видел, как слова Ильи начали достигать цели, но грач все еще сопротивлялся. «Ты правда думаешь, мы справимся, стоит мне рассказать?» — наконец спросил грач, поднимая глаза на Вектора. «Я не знаю», — честно ответил Илья. «Но если ты промолчишь, шансов вообще нет». Грач глубоко вздохнул, проведя рукой по лицу. Он смотрел на обоих, затем вновь отвернулся, словно борясь с самим собой. «Ладно», — процедил после долгой паузы. «Но когда все пойдет к черту, я предупреждал». Он поднял глаза на мрака. «Ты точно хочешь это знать?» Мрак скривился, глаза оставались бесстрастными. «Рассказывай». Грач вздохнул еще раз, будто собирался прыгнуть в холодную воду. «Хорошо, но вы оба клянетесь, что не скажете никому!» «Никому», — спокойно подтвердил мрак. «Клянусь», — добавил Илья, слегка наклонив голову. Грач на мгновение закрыл глаза, а потом начал говорить, стараясь не встречаться с ними взглядами. Его руки дрожали, и, кажется, он собирался еще раз отступить, потом резко поднял голову. «Мое имя — Никита Волков», — выдохнул он тверже, чем можно было ожидать. Мрак и Вектор переглянулись. На секунду в отделении стало так тихо, что слышно было, как вибрируют генераторы на другом конце форпоста. «Что?» — выдавил Вектор, нахмурившись. «Погоди, это шутка?» «Не шутка», — ответил Грач, нервно потерев ладонью лицо. «Я Никита Волков, сын доминарха Кодекса Вулканиса. Эти слова повисли в воздухе, как разряд молнии, и комната стала еще теснее. Мрак, который всегда оставался спокойным, тоже явно был удивлен. «Сын доминарха?» — переспросил он, глядя прямо на грача. «Второго человека в Вулканисе после Амниарха?» «Именно». Грач снова потер лицо. И да, я понимаю, как это звучит. Звучит, как полный бред, бросил Вектор. Мрак поднял руку, останавливая. Подожди. Тембр стал чуть жестче. Допустим, это правда. А что ты делаешь здесь? Грач закрыл глаза на мгновение, готовясь к неприятным воспоминаниям. Это долгая история. Но если коротко... «Три года назад я инсценировал свою смерть». «Ты что?» — выдохнул Вектор. «Да», — Грач пожал плечами. «Я подложил в шахте тело, оно выглядело похоже. Немного работы с огнем, и никто не смог различить. Все подумали, что я погиб при обвале. Это сработало». «И зачем тебе это?» — спросил мрак ледяным тоном. Грач уставился на него, глаза метались, он искал слова. Я не мог больше там оставаться. Мой отец, доминарх, он тяжело сглотнул. Он хотел сделать из меня такого же, как он. Жить по кодексу, следовать правилам, быть наследником. Но я этого не хотел. Все, что мне нужно было, это свобода. «Свобода?» — фыркнул Вектор. «Ты бросил все. Власть, деньги, комфорт. Ради свободы?» «Ты не понимаешь», — огрызнулся грач. «Вы видите лишь фасад». А то, что за ним, этот контроль, эти бесконечные тренировки, эти приказы. Я был для него проектом, а не сыном. Но хуже всего было решать, кто будет жить, а кто умрет. И нет, речь не о казни, а о замене старого оборудования в шахте. Какая шахта получит его в следующем году, а какая не получит еще пять лет. Та, что не получит, там умрут десятки человек. И это только один из тысячи примеров. Мрак внимательно слушал. Лицо оставалось бесстрастным, но внутри он вспоминал слухи. Пару лет назад, когда он проходил через один из караванных маршрутов, он слышал, как сын доминарха погиб при обвале в шахте. Тогда это везде обсуждали. «Я слышал о твоей смерти», — отозвался Мрак наконец. «И все верили, что это правда». «А теперь, видимо, перестали верить». Грач грустно усмехнулся. «Раз уж они здесь, значит, отец догадался, что я жив». А дальше спросил Вектор. «Не знаю. Наверное, хочет вернуть меня, заставить следовать плану или убрать, чтобы не было пятна на его репутации». Вектор молча выдохнул, опершись локтями на колени. Мрак же не отводил взгляда от Грача. «Ты втянул нас в серьезные неприятности», — сказал он наконец. «Ага», — кивнул Грач. «Но я думал, что скрываюсь достаточно хорошо». «Теперь этого мало», — спокойно проговорил мрак. «Они знают, что ты где-то здесь. Это вопрос времени, прежде чем они найдут тебя». Вектор покачал головой, не в силах поверить. «Сын Доминарха и караванщик. Это же бред». «Может, и бред», — сказал Грач, устало на него глядя. «Но это моя жизнь. И если мы не выберемся отсюда, она скоро закончится». Мрак ненадолго замолчал, затем оглядел Вектора и Бар. «Нам нужно решить, что делать. И быстро». «У вас есть предложение?» — спросил Грач, с тревогой наблюдая за ним. Илья выпрямился, нахмурившись, и вдруг выпалил. «Надо рассказать Жилину. Он что-нибудь придумает». Мрак сразу поднял руку, жестко обрывая. «Нет». «Почему нет?» — не унимался Вектор. «Жилин свой». «Это когда он тебе своим-то стал, малец? Блин, да у тебя первый рейд, ожилен тебе свой. Ты вообще о нем ничего не знаешь. Куда ты лезешь?» Грач впервые видел, как мрак вспылил, не говоря уже о Илье. «Это необычное дерьмо», — сухо добавил мрак, немного снизив тон. «Это кодекс. Ты вообще понимаешь, с чем мы имеем дело?» Илья похолодел, но продолжал глядеть на него, ожидая объяснений. Жилин часть системы, продолжил мрак, он не станет держать такую информацию при себе. Может, не сдаст, не сдаст, мрак прищурился, вновь закипая. Как только он узнает, что грач на самом деле Никита волков, думаешь, он сумеет это скрыть. Жилин знает, что такие вещи не остаются без внимания. Илья отвернулся, немного испугавшись реакции мрака. «Действительно, это его третий день, первый рейд. Откуда он может знать, что делать в подобной ситуации?» «Обежать!» — вмешался Грач. «Мы можем выбраться через задние ворота, форпост большой!» «Бежать в пустошь?» — Мрак хмыкнул. «И где ты там спрячешься?» Грач нервно сглотнул, но не ответил. «Слушайте», — заметил Мрак ровно и уверенно, «кодекс здесь не знает, кого ищет». «Пока они не уверены, что ты здесь, у нас есть шанс». «И что ты предлагаешь?» — спросил Грач, все еще хмурясь. «Сидим тихо в фуре, ждем утра», — сказал мрак. «Завтра караван двинется дальше, и мы будем внутри колонны. Пока мы в движении, кодексу будет сложнее что-нибудь предпринять. Они не станут поднимать шум или останавливать караван. Даже их за это могут расстрелять, особенно на марше. А если они решат проверить фуры ночью?» — спросил грач, его взгляд метнулся к двери. «Тогда мы не сможем отбиться», — честно ответил мрак. «Это элита, но пока они не уверены, кого искать, они действуют осторожно. Наша задача — не привлекать внимание». Вектор нахмурился, скрестив руки на груди. «Значит, мы просто сидим здесь и надеемся, что они не обратят внимания на эту машину?» «Именно», — откинулся на стенку мрак. «Иногда лучший план — это ничего не делать». «А потом...» — грач нервно оглядел отделение. «Когда они поймут, что я был здесь?» «Тогда мы будем уже далеко», — добавил мрак. «И в колонне каравана. Они не смогут взять тебя, не устроив открытого конфликта. А этого они явно не хотят». Сейчас их единственной надеждой было дождаться утра, пока Кодекс оставался в неведении.